Архипелаг Книга первая Страница 212 Вот уже слышно Как их раздают Двери раскрываются Можно сообразить Носят ли очки в соседней камере А ваш однофамилия с в очках Ну да, перестукиваться мы не решаемся Очень с этим строго Вот принесли очки и нашим Фастенко в них только читает А Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться на дел. В его роговых очках прямые линии над глази. Лицо становится сразу строгое, проницательное, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Еще перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом. И за 20 лет независимой Эстонии сохранил чистейший, неотличимый русский язык. Затем, уже в Тарту, он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет еще английским и немецким. Все эти годы он постоянно следил за лондонским экономистом. За сводными немецкими научными берихтами изучал конституции и кодексы разных стран. И вот нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии и звали его Кульцию золотые уста. В коридоре новое движение, дармоед в сером халате, здоровый парень, а не на фронте, принес нам на подносе наши пять паек и 10 кусочков сахара. Насетка наш суетится вокруг них, хотя сейчас неизбежно будем все разыгрывать. Имеет значение и горбушка, и число довесков, и отлеглость корки от мякиша. Все пусть решает судьба, пояснение, где этого не было? Наша всенародная долголетняя несытость, и все дележи в армии проходили так же, и немцы, наслушавшись из своих траншей, передразнули кому? Политруку. Но наседка хоть подержит все и оставит налет хлебных и сахарных молекул на ладонях. Эти четыреста пятьдесят граммов невзошедшего сырого хлеба с болотной влажностью мякиша наполовину из картофеля Наш костыль и гвоздевое событие дня. Начинается жизнь. Начинается день. Вот когда начинается. У каждого тьма проблем. Правильно ли он распорядился спайкой вчера? Резать ли ее ниточкой или жадно ломать? Или отщипывать потихоньку? Ждать ли чая или навалиться теперь? Оставлять ли на ужин или только на обед? И поскольку. Но кроме этих убогих колебаний, какие широкие диспуты. У нас языки теперь посвободнели. С хлебом мы уже люди. Вызывает этот фунтовый кусок в руке, налитый больше водой, чем зерном. Впрочем, Фастенко объясняет, такой же хлеб и трудящиеся Москвы сейчас едят. Вообще, в этом хлебе есть ли хлеб? И какие тут подмеси? В каждой камере есть человек, понимающий в подмесях, ибо кто же их не едал за эти десятилетия? Начинается рассуждение и воспоминание, а какой белый хлеб пекли еще и в 20-е годы? Караваи пружинистая, наздреватые, верхняя корка румяно-коричневая, промасленная, а нижняя с зольцой, с угольком от пода. Невозвратно ушедший хлеб. Родившийся в 30-м году вообще никогда не узнает, что такое хлеб. Друзья, это уже запрещенная тема. Мы договаривались, о еде ни слова. Снова движение в коридоре чай разносят. Новые дети на сером халате с ведрами. Мы выставляем ему свой чайник в коридор, и он из ведра без носика льет в чайник и мимо на дорожку. А весь коридор наблещен, как в гостинице первого разряда. По... Пояснение. скоро привезут сюда из берлина биолога тимофеева рисовского Може упоминали о нем ничто кажется так не оскорбит его на лубянке как это переплескивание на пол он увидит в этом разящий признак профессиональной незаинтересованности тюремщиков как и всех нас и дело им нами деле Он умножит 27 лет стоянки Лубянки на 730 раз в году и на 111 камер. еще долго будет горячиться, что оказалось легче 2 миллиона восемь тысяч раз перелить кипяток на пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем сделать ведра с носиками. Вот и вся еда. А то, что варится, будет одно за другим. В час дня, и в четыре дня, и потом 21 час воспоминания. Тоже неизверство, в кухне надо отвариться, побыстрее уйти. Девять часов, утренняя проверка. Задолго слышно особенно громкие повороты ключей, особенно четкие стуки дверей, и один из дежурных, этажный лейтенантов, заступающий, подобранный почти посмирно. Делает два шага в камеру и строго смотрит на нас, вставших. Мы вспомнить не смеем, что политические могли бы не вставать. Считать нас ему нетрудно, один охват глаз. На этот миг есть испытание наших нерв прав. У нас ведь какие-то есть права, но мы их не знаем. Не знаем, и он должен от нас их утаить. Вся сила лубянской выучки в полной механичности. Ни выражения, ни интонации, ни лишнего слова. Мы, какие знаем права, заявка на починку обуви к врачу. Но вызовут к врачу, не обрадуешься. Там тебя особенно поразит эта лубянская механичность. Во взгляде врача не только нет озабоченности, но даже простого внимания. Он не спросит, на что вы жалуетесь, потому что тут слишком много слов. Да и нельзя произнести эту фразу без интонаса. Он отрубит жалобы. Если ты слишком пространно начинаешь рассказывать о болезни, тебя оборвут. Ясно и так. Зуб вырвать. Можем и шьяк. Лечить? У нас не лечат. Это увеличило бы число визитов и создало обстановку как бы человечности. Тюремный врач – лучший помощник следователя и палача. Избиваемый очнется на полу и слышит голос врача. Можно еще? Пульс в норме. После пяти суток холодного карсера врач смотрит на коченелое голое тело и говорит – можно еще? Забили до смерти. Он подписывает протокол смерть от цирроза печени и инфаркта. Срочно зовут к в камеру, он не спешит. А кто ведет себя иначе? Того при нашей тюрьме не держит. Доктор Гастов, у нас бы не приработался Но наш наседка осведомлен о правах лучше. По его словам, он под следствием уже 11 месяцев. На допросы выберут только днем. Вот он выступает и просит записать его к начальнику тюрьмы. Как? К начальнику всей Лубянки? да? и его записывает. И вечером после отбоя, когда уже следователи на местах, его вызовут и он вернется с махоркой. топорно, конечно, лучше пока не придумали. А переходить полностью на микрофоны – тоже большой расход. Нельзя же целыми днями все 111 камер слушать. Что это будет? На сетке дешевле, еще долго ими будут пользоваться. Но трудно, Крамаренко с нами, да он до пота вслушается в разговор, а по лицу видно, что не понимает. А вот еще одно право. Свобода подачи заявлений взамен свободы печати, собраний и голосований, которые мы утеряли, уйдя с воли. Два раза в месяц утренний дежурный спрашивает, кто будет писать заявление и безотказно записывает всех желающих. В среди дня... Тебя вызовут в отдельный бокс и там запрут. Ты можешь писать кому угодно: отцу народа, в цыка, Верховный Совет, министру Берии, министру Абакумову, в Генеральную прокуратуру, в Главную военную, в тюремное управление, в следственный отдел. Можешь жаловаться на арест, на следователя, начальника тюрьмы. Во всех случаях заявление твое не будет иметь никакого успеха, оно не будет никуда подшито, и самый старший, кто его прочтет, твой следователь, однако ты этого не докажешь. Но еще раньше он не прочтет, потому что прочесть его не сможет вообще никто. На этом клочке 7 на 10 сантиметров чуть больше, чем утром ручей для уборны. Ты сумеешь пером... расщепленным или загнутым в крючок из чернилицы с лохмотьями или залитыми водой только нацарапать за в и буквы уже поплыли, поплыли по гладкой бумаге и ленья уже не поместится в строчку, а с другой стороны леска тоже все проступило насквозь и может быть еще еще у вас есть права но дежурный молчит да, немного, пожалуй, вы потеряете так о них и не узнав поверка миновала, начинается день Уже приходят там где-то следователи, вертухай вызывает вас с большой таинственностью. Он выговаривает первую букву только и в таком виде. Кто на С, так, кто на Ф, а то еще и кто на А. Вы же должны проявить сообразительность и предложить себя в жертву. Такой порядок заведен против надзирательских ошибок, выклинтой фамилию не в той камере-то. И там мы узнаем, кто еще сидит. но и отъединенные от всей тюрьмы, мы не лишены междукамерных весточек. Из-за того, что старается запихнуть побольше, тасует, а каждый переходящий приносит в новую камеру весь нарощенный опыт старой. Так, сидя только на четвертом этаже, знаем мы и о подвальных камерах, и о боксах первого этажа, и о темноте второго, где собраны женщины, и о двухъярусном устройстве пятого, и о самом большом номере пятого этажа 111. Передо мной в нашей камере сидел детский писатель Бондарин. До того он посидел на женском этаже с каким-то польским корреспондентом, а польский корреспондент еще раньше сидел с фельдмаршалом Паулюсом. И вот все подробности о Паулюсе мы тоже знаем. Проходит полоса допросных вызовов, и для оставшихся в камере открывается долгий, приятный день, украшенный возможностями не слишком омраченной обязанностями. Из обязанности нам может выпасть два раза в месяц прожигание кровати паяльной лампой. Спички на лубянке запрещены категорически. Чтобы прикурить папиросу, мы должны терпеливо голосовать пальцем при открывании волчка, прося огонька у надзирателя. Паяльные же лампы нам доверяют спокойно. Еще может выпасть как будто и право, но сильно сбивается оно на обязанность. Раз в неделю по одному вызывает в коридор, и там туповатой машинкой стригут лицо. Ещё может выпасть обязанность натирать паркет в камере. ЗВ всегда избегает этой работы. Она унижает его, как всякое. Мы выдыхаемся быстро из-за того, что голодны. А то ведь, пожалуй, эту обязанность можно отнести их правам. Такая-то весёлая и здоровая работа. Босой ногой щётку вперёд, а корпус назад. И наоборот, вперёд-назад, вперёд-назад. И не тужи ни о чём. Зеркальный паркет. Подтёмкинская тюрьма. К тому же мы не теснимся уже в нашей прежней 67 -й. В середине марта к нам добавили 6-го. А ведь здесь не знает ни сплошных нар, ни обычая спать на полу. И вот нас перевели полным составом в красавицу 53 -ю. Очень советую, кто не был побывать. Это не камера, это дворцовый покой, отведенный под спальню знатным путешественникам. Страховое общество «Россия» В этом крыле, без оглядки на стоимость постройки, вознесло высоту этажа в 5 метров. Ах, какие четырехэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки и сто человек разместил бы с гарантией. Окно. Такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки. Одна окончена такого окна достойна быть целым окном в жилой комнате. И только склепанные стальные листы намордника, закрывающие четыре пятых этого окна, напоминает нам, что мы не во дворце. Пояснение. Достался этому обществу неравнодушный в крови кусочек московской земли, перенесённый в Фуркасовский, близ дома Ростопщина. Растерзан был в 1812 году неповинный Верещагин, а по ту сторону Лубянки... Жил и убивала крепостных душегубица со Салтыщииха. В этом крыле без оглядки. Все же в ясные дни. И поверх этого намордника из колодца Лубянского дворца. От какого-то стекла 6 или седьмого этажа. К нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик, живое дорогое существо. Мы ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его исполнен смыслом, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас. Итак, наши возможности сходить на прогулку, читать книги, рассказывать друг другу о прошлом, слушать и учиться, спорить и воспитываться. И в награду еще будет обед из двух блюд. Невероятно. Прогулка плоха. Первым трем этажам лубянки их упускает на нижней сырой дворик, дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов в четвертого и пятого этажей выводят на орлиную площадку, на крышу пятого. Бетонный пол, бетонные трехростовые стены. Рядом с нами надзиратель безоружный, еще на вышке часовой с автоматом, но воздух настоящий и настоящее небо. Руки назад идти по два, не разговаривать, не останавливаться, но забывает запретить запрокидывать голову. И мы, конечно, запрокидываем. Здесь ты видишь не отраженным, не вторичным само солнце, само вечно живое солнце или его золотистую россыпь через весенние облака. Весна и всем обещаю счастья, арестанту десятирицы. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют, зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, небо. Я еще исправлю свои ошибки. Не перед ними, перед тобою небо. Я здесь их понял, и я исправлю. Как из ямы с далекого низа, с площади Дзержинского, К нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества. А отсюда -то так ясно их ничтожество. Прогулка всего 20 минут. Но сколько ж забот вокруг нее, сколько надо успеть. Во-первых, очень интересно, пока ведут туда и назад, понять расположение всей тюрьмы. И где эти висящие дворики, чтобы когда-нибудь на воле идти по площади и знать. По пути мы много раз поворачиваем. Я изобретаю такую систему. От самой камеры каждый поворот вправо считаю плюс один. И каждый влево минус один. И как бы быстро нас не крутили, не спешите это представить, а только успевать подсчитывать итог. Есть еще по дороге. В каком-нибудь лестничном окошке ты увидишь спины лубянских наят прилегших к колончатой башенке на самой площади, площади, и при этом счет запомнишь, то в камеры ты потом все сориентируешь и будешь знать, куда выходит ваше окно. Потом на прогулке надо просто дышать, как можно сосредоточенней. Но и там же, в одиночестве, под светлым небом, надо вообразить свою будущую светлую безгрешную. и безошибочную жизнь. Но и там же удобнее всего поговорить на самые острые темы. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это не важно, надо уметь. Зато именно здесь вас наверняка не слышит ни на сетка, ни микрофон. На прогулку мы с Узи стараемся попадать в одну пару, мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не в один день мы сходимся, мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому и для меня свойству – терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане, и как будто никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель – это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма. Все прочее, что липло, я отрубал, И отворачивался. А вот свела меня судьба Сузи. У него совсем была другая область дыхания. Теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем. О своеме в этой Эстонии демократии. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более буржуазной демократии, но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о 20 свободных годах этого некрикливого, трудолюбивого маленького народа. Из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем. Выслушивая принципы эстонской конституции, извлеченные из лучшего европейского опыта. И как работал на них однопалатный парламент из ста человек. Неизвестно зачем. Но все это начинает мне нравиться. Все это и в моем опыте начинает откладываться. Пояснение Сузи. Обо мне потом вспомнит так. Странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялась. Я охотно вникаю в их роковую историю между двумя молотами, тевтонским и славянским. Из древли брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на нее в черед удары с востока и с запада, и не было видно этому чередованию конца. Еще до сих пор нет. Вот известная, совсем неизвестная история, Как мы хотели взять их на скоком в восемнадцатом году, да они не дались, как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их чистили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами и ударили по ней еще и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвертом, и одних сыновей брала русская армия, других немецкая, третьи бежали в лес». И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе. Ну и предположительно будет у них премьер-министром, скажем, Тиф, а министром народного просвещения, скажем, Сузи. Но ни Черчиллю, ни Розельту до них дела не было. Зато было дело до них у дяди Жо и Осифа. И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первую же ночи забрали из их таллинских квартир. Теперь их человек 15 сидело на московской Лубянке в разных камерах по одному. И обвинялись они по 582 в преступном желании самоопределиться. Возврат с прогулки в камеры – это каждый раз маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спертым. Еще после прогулки хорошо бы закусить – Но не думать, не думать об этом. Плохо, если кто-нибудь из получающих передач не тактично раскладывает свою еду, не вовремя начинает есть. Ничего, оттащиваем собло... самообладание. Плохо, если тебя подвоит автор книги, начинает подробно смаковать еду. Прочь такую книгу. Гоголя? Прочь. чехова Тоже проще. Слишком много еды. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел, сукин сын. Порцию телятину и выпил пиво, пишет он. Считать духовное. Достоевского. Вот кого считать арестантом. Но позвольте, это у него. Дети голодали уже несколько дней, ничего не видели, кроме хлеба и колбасы. А библиотека Лубянки её украшение. Правда, отвратительная библиотекарша, белокурая девица, несколько лошадиного сложения, сделавшая всё, чтобы быть некрасивой. Лицо её так набелёно, что кажется неподвижной маской куклы. Губы фиолетовые, а выдерганные брови чёрные. Вообще-то дело ее, её, но нам бы приятнее было, если бы являлась фифочка. А может быть начальник Лубянки это всё и учёл? Но вот Дива, раз в 10 дней, придя забрать книги, она выслушивает наши заказы. Выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью. Нельзя понять слышанное или имена, эти названия, но даже сами наши слова слышит ли? Уходит. Мы переживаем несколько тревожно-радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все данные нами книги. ищется, не оставили ли мы проколов или точек под буквами, есть такой способ тюремной переписки, или отметок на тем, на понравившихся местах, мы волнуемся, хотя ни в чем таком не виноваты. придут и скажут, обнаружены точки, и как всегда они правы, и как всегда доказательств не требуется, и мы лишены на три месяца книг, если еще всю камеру не перевернут, не переведут на карцерное положение. Эти лучшие светлые тюремные месяцы, пока мы еще не окунаемся в лагерную яму, уж очень досадно будет без книг. Но да мы не только боимся, мы еще трепещем, как в юности, послав любовную записку и ожидая ответа, придет или не придет. И какой будет? Наконец, книги приходят и определяют следующие 10 дней. Будем ли больше налегать на чтение или дрянь принесли и будем больше разговаривать. Книг приносят столько, сколько людей в камере, расчет хлебореза, а не библиотекаря. На одного, одну, на шестерых — шесть. Многолюдные камеры выигрывают. Иногда девица на чудо выполняет наши заказы, но и когда пренебрегает ими, все равно получается интересно. Потому что сама библиотека Большой Лубянки – уникум. Вероятно, свозили ее из конфискованных частных библиотек. Книголюбие, собиравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное, десятилетиями повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, Госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой. И здесь, в самом логове можно было считать Замятина, Пильника, Пантелеемона Романова и любой том из Полного Мережковского. А иные шутили, нас считают погибшими, потому и дают считать запрещенное. Я-то думаю, лубянские библиотекари понятия не имели, что они там нам дают лень и невежество. В эти предобеденные часы остро считается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать, и погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать кому-нибудь, что ты прошёл и что отсюда следует. И вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время. Мы сейчас со схватываемся с Юрием Е. В то мартовское утро, когда нас пятерых перевели в дворцовую 53-ю камеру, к нам впустили шестого. Он вошёл тенью, кажется, не стучая ботинками по полу. Он вошёл и неуверенный, что стоит Пусть стоит спиной, привалился к дверному косяку. В камеру уже не горела лампочка. И утренний свет был мутен. Однако новичок не смотрел в полные глаза. Он щурился и молчал. Сухно его военного френча и брюк не позволяло отнести его ни к советской, ни к немецкой, ни к польской или английской армии. Склад лица был вытянутый, мало русский. Ну да и хуже как. И при худобе очень высок. Мы спросили его по-русски. Он молчал. Сузи спросил по-немецки, он молчал, Фастенко спросил по-французски, по-английски, он молчал. Лишь постепенно на его измождённом, жёлтом, полумёртом лице появилась улыбка, единственная такую я видел за всю свою жизнь — «Люуди», — слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока, или как бы ночью минувшей, прождав расстрела, и протянул слабую, истончавшую руку. Она держала узелочек в трепице. Наша наседка уже понял. Что это? Бросился, схватил узелок, развязал на столе. Граммов 200 там было легкого табаку и уже сворачивал себе четырехкратную папиросу. Так, после трех недель подвального бокса у нас появился Юрий Николаевич Е. Со времен столкновения на КВЖД в 1929 году распевали по стране песенку. «Стальное грудью врагов сметая, стоит на страже 27-я». Начальником артиллерии этой 27-й стрелковой дивизии, сформированной еще в Гражданскую войну, был царский офицер Николай Е. Я вспомнил эту фамилию, я видел ее среди авторов нашего артиллерийского учебника. В вагоне Теплушки с неразлучной женой пересекал он Волгу и Урал то на восток, то на запад. В этой Теплушке провел свои первые годы и сын Юрий, рожденный в 17 году ровесник революции. С той далекой поры отец его в Ленинграде в академии, жил благослитно и знатно, и сын кончил училище комсостава. В финскую войну, когда Юрий рвался воевать за родину, друзья отца поднаправили сына на адъютанта в штаб армии. Юрию не пришлось ползать на финские доты, не попадать в окружение в разведке, не замерзать в снегу под пулями снайперов, но орден Красного Знамени не какой-нибудь, аккуратно прилег к его гимнастерке. Так он окончил финскую войну с сознанием ее справедливости и своей пользы в ней. Но в следующей войне ему не пришлось так гладко. Батарея, которой он командовал, узнала себя окруженной под лугой. Разбредшиеся. Их ловили, гнали в плен. Юрий попал в конституционный офицерский лагерь под Вильнюсом. В каждой жизни есть какое-то событие, решающее всего человека, и судьбу его, и убеждения, и страсти. Два года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что был этот лагерь, нельзя было не оплести словечками, не оползти на силлогизмах. В этом лагере надо было умереть, а кто не умер, сделать вывод. Выжить могли орднеры, внутренние лагерные полицаи из своих. Разумеется, Юрий не стал орднером. Еще выживали повара. Еще мог выжить переводчик. Таких искали. Великолепно владея разговорными немецким, Юрий это скрыл. Он понимал, что переводчику придется предавать своих. Еще можно было оттянуть смерть копкой могил. А там были крепче и его, и проборнее. Юрий заявил, что он художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи. Юра недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которому он гордился, помешало ему поступить в художественное училище. Вместе с другим художником-стариком, жалея, что не помню его фамилии, им отвели отдельную кабину в бараке. И там Юрий писал комендантским немцам бесплатные картинишки. Пирные Нейрона, хоровод эльфов, и за это ему приносили поесть. Та бурда, за которой военнопленные офицеры с шести утра занимали с котелками очередь, и орды рыбили их палками, а повара черепаками. Та бурда не могла поддержать человеческую жизнь. Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти. Вечерний туманец... над приболотным лугом, лугом несён колючей проволокой, и множество горит на нём костров, а вокруг костров когда-то русские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепёшки из картофельной кожуры, курящие навоз и все шевелящиеся от шеи. Ещё не все эти двуногие издохли, ещё не все они утеряли человеческую речь, и видно в багряных отсветах костра Как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к нердотальцам, полынь во рту. Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе. Он не из тех, кто легко соглашается забыть. Нет, ему достается выжить. Он должен сделать выводы. Им уже известно, что дело не в немцах или не в одних немцах. что из пленных многих национальностей только советские так живут, так умирает. Никто хуже советских. Даже поляки, даже югославы содержатся гораздо сноснее. А уж англичане и норвежцы, они завалены посылками Международного Красного Фронта, посылками из дома. Они просто не ходят получать немецкого пайка. Там, где лагеря рядом, союзники из доброты бросают нашим через проволоку подачки, и наши бросаются как свора собак на кость. Русские вытягивают всю войну, и русским такой жребий. Ну, почему так? Откуда отсюда постепенно приходит объяснение СССР не признает русской подписи. Под Гахской конвенции конвенцией о пленных. Значит не берет никаких обязательств по обращению с пленными и не претендует на защиту своих попавших в плен. Пояснение. Эту конвенцию мы признали только в 1955 году. Впрочем в дневнике 15-го года Мельгунов записывает слухи, что Россия не пропускает помощи своим пленным в Германии. И они там живут хуже всех союзных. Чтобы не было слухов о хорошей жизни пленных. И не сдавались бы охотно в плен. Какая-то преемственность идеи есть. СССР не признаёт Международного Красного Креста. СССР не признаёт своих вчерашних солдат. Нет ему расчёта поддерживать их в плену. И холодеет сердце восторженного ровесника Октября. Там, в кабинке барака. Они сшибаются и спорят с художником-стариком. Да Юре трудно доходит. Юрий сопротивляется, а старик скрывает за слоем слой. Что это? Сталин? Но немного ли списывать все на Сталина, на его коротенькие ручки? Тот, кто делает вывод до половины, не делает его вовсе, а остальные там около Сталина и ниже и повсюду по родине, в общем-то, которым родина разрешила говорить от себя. И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет хуже, бросила собакам, разве она остается нам матерью, если жена пошла по притонам, разве мы связаны с ней верностью, родина, изменившая своим солдатам, разве это родина, как обернулось все для Юрия, он восхищался отцом, и вот, проклял его. Он впервые задумался, что ведь отец его, по сути, изменил присяги той армии, в которой вырос, изменил, чтобы устанавливать вот этот порядок, теперь предававший своих солдат. И почему же с этим предательским порядком связан присяга и Юрий? Когда весной 43 -го года в лагерь приехали вербовщики от первых белорусских легионов, кто-то шел, чтобы спастись от голода, Е пошел с твердостью, с ясностью, но в легионе он не задержался. Кожу сняли, так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого. И вскоре некий шеф, немец от подкастера, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, взял Юрия к себе правой рукой. Так началось ползание, которое Юрий не предвидел, началась подмена. Юрий пылал освобождать родину, его заставили готовить шпионов. У немцев планы свои. А где была грань? С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии. В немецкой форме он ездил теперь по Германии. Бывал в Берлине, посещал русских эмигрантов, считал недоступные прежде Бунина, Набокова, Алданова, Амфитеатрова. Юрий ждал, что у всех у них, что у Бунина. Каждая страница истекает живыми ранами России. Но что с ними? На что растратили они неоценимую свободу? Опять... о женском теле, о взрыве страсти, о закатах, о красоте дворянских головах, об анекдотах запыленных лет. Они писали так, будто никакой революции в России не бывало, или слишком уж недоступно им ее объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни. Так метался Юрий, спешил видеть, спешил знать. А между тем, по исконной русской манере, все чаще и все глубже окунал свое смятение в водку. Что такое была их шпионская школа? Совсем не настоящая, конечно. За шесть месяцев их могли научить только владеть парашютом, взрывным делом до рации. В них и не очень-то верили. Их запрасывали для инфляции доверия. А для умирающих, безнадежно брошенных русских военнопленных, эти школки, по мнению Юрия, были хороший выход. Ребята здесь отъедались, одевались в теплое, новое, да еще все карманы набивали им советскими деньгами. Ученики, как и учителя, делали вид, что так все и будет. Что в советском тылу они будут шпионить, подрывать назначенные объекты, связываясь. радио кодом возвращаться назад. А они через эту школу просто улетали от смерти и плена. Они хотели остаться жить, но не ценой того, чтобы стрелять в своих на фронте. Их перепускали через фронт, а дальше их свободный выбор зависел от их нрава и сознания. Тринитратолуол и рацию они все бросали сразу. Разница была только сдаваться ли властям тут же, как мой курносый шпион. В армейской контрразведке. Или сперва покутить, погулять на даровые деньги. И не только никто никогда не возвращался через фронт назад, опять к немцам. Только не возвращался. И вдруг под новый 45-й год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил. Пойди его проверь. Это было необычно. Шеф не сомневался, что он прислан от СМЕРШа и решил его расстрелять. Судьба добросовестного шпиона. Но Юрий настоял, что напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпионят предложил Юрию распить литр, и Багровый, наклонясь через стол, открыл Юрий Николаевич. «Советская команда не обещает вам прощения, если вы сейчас перейдете сами к нам». Юрий задрожал. Уже от уже от всего отрекшейся, сердце разняло теплом «Родина». Заклятая, несправедливая и такая же все дорогая. Прощение. И можно вернуться к семье и пройтись ко -то Островскому. Ну что в самом деле, мы же русские. Простите нас, мы вернемся, и какие еще будем хорошие. Эти полтора года с тех пор, как он вышел из лагеря, не принесли Юрию счастья. Он не раскаивался, но не видел и будущего. Встречаясь с заводкой с другими, такими же беспрекаенными русскими. они ясно чувствовали опоры нет все равно жизнь не настоящая немцы крутят ими по своему теперь когда война уже явно проигрывалась немцами у юрия как раз появился выход шеф любил его и открыл что в испании у него есть запасное имение куда они при прогаре империи умотаются вместе Но вот сидел пьяный соотечественных через стол И сам рискуя жизнью заманил Юрий Николаевич. Советская команда не ценит ваш опыт и знания, их хотят у вас перенять. Организацию немецкой разведки. Две недели разбирали е колебания, но во время завистлинского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на Тихую и Польскую фальварк. Там выстроил школы и объявил: я перехожу на советскую сторону. Каждому свободный выбор. И эти горе-шпионы с молоком на губах ощущают назад, делавшие вид, что преданны германскому рейху теперь восторженно закричали «Ура!» И мы, они кричали «Ура!» своим будущим каторжным работам. Тогда их шпионская школа в полном составе дотаилась до подхода советских танков, а потом из смерши. Больше Юрий не видел своих ребят. Его отделили, 10 дней заставили описывать всю историю школы. Программы, диверсионные задания. И он действительно думал, что его опыт и знания. Даже уже обсуждался вопрос о поездке домой к родным. И понял он только на Лубянке, что даже в Саломанке был бы ближе к своей Неве. Можно было ждать ему расстрела или никак не меньше двадцати. Так неисправимо поддается человек дымку с родной стороны. Как Зуб не перестает отзываться, пока не убьют его нервы, Так и мы неверно, наверное, не перестаем отзываться на родину, пока не глотнем мышьяка Лотофайга из Одиссея. Знали для этого какой-то лотос. Всего недели три пробыл Юрий в нашей камере. Все эти три недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива. Ужасно лишь ее искажение в 1929 -м. Он, с сожалением, смотрел на меня и пожимал нервные губы. Прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов. Где-то тут они странно смыкались с фастингом, придя из таких разных концов. Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженно вели всякое большое дело в нашей стране. Он говорил, одного поля со Сталиным с самого начала. В том, что Сталин бандит, мы с ним не расходились. Я превозносил Горького. Какой умник! Какая верная точка зрения! Какой великий художник! Он парировал. Ничтожная, скучнейшая личность. Придумал сам себя и придумал себе героев, и книги все выдуманные насквозь. Лев Толстой – вот царь нашей литературы. Из-за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали». Его взяли из камеры, и с тех пор, сколько я не расспрашивал, никто не сидел с ним в бутырках, никто не встречался на пересылках. Даже рядовые властовцы все ушли куда-то бесследно, вернее, что в землю. Айнея сейчас не имеет документа выехать из северной глуши. Судьба же Юрия и среди них была нерядовая. Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре. Потом носили по-ресторанному на подносе каждому две алюминиевые тарелки, не миски, с черпаком супа и черпаком редчайшей безжирной кашицы. В первых волнениях впоследствии ничего в глотку не идет. кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянное голодное состояние, доводящее до жадности, потом если удается себя умерить, желудок сжимается, приспосабливается к скудному, здешней жалкой пищи становится даже как раз. Для этого нужно самовоспитание, отвыкнуть коситься, кто ест лишнее, запретить шревоопасные тюремные разговоры о еде, И как можно больше подниматься в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешенного после лежания. Тоже диво курортное. Мы ложимся спинами к волчку, представляем для вида раскрытые книги и дремлем. Спать-то, собственно, запрещено. Инозиратели видят долго листаемую книгу, но в эти часы обычно не стучат. Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе. Для упрямцев, нет подписывающих протоколы, даже сильней контраст приходит, а тут конец мертвого часа. А сон – это лучшее средство против голода и против кручины. И организм не горит, и мозг не перебирает заново, и заново сделанных тобою ошибок. Тут приносит и ужин. Еще по кашицы жизнь спешит разложить перед тобой все дары. Теперь 5-6 часов до отбоя ты не возьмешь в рот ничего. Но это уже не страшно. Вечерами легко привыкнуть, чтобы не хотелось есть. Это давно известно. И в военной медицине, и в запасных полках вечером тоже не кормят. Тут подходит время вечерней оправки, в которой ты, скорее всего, с содроганием ждал целый день. Каким облегченным становится сразу весь мир? Как в нем сразу упростились все великие вопросы? Ты почувствовал? «Невесомые лубянские вечера. Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждешь ночного допроса. Невесомое тело, ровно настолько удовлетворенное кашицы, чтобы душа не чувствовала его гнета. Какие легкие свободные мысли. Мы как будто вознесены на Синайские высоты. И тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин-то мечтал? Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь. Спорим мы, конечно, и по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Е, потому что вопросы все взрывные, например, об исходе войны. Вот без слов и без выражения, войдя в камеру, назиратель опустил на окне синюю маскировочную штору. Теперь там... За второй вечерня Москва начинает лупить салюты. Как не видим мы салютного неба, так не видим мы карты Европы, но пытаемся вообразить ее в подробностях и угадать, какие же взяты города. Юрий особенно изводит эти салюты. Призывая судьбу исправить наделанные им ошибки, он уверяет, что война отнюдь не кончается, что сейчас Красная Армия и Англо-Американцы врежутся друг в друга. И только тогда начнется настоящая война. Камера относится к такому предсказанию с жадным интересом. И чем же кончится? Юрий уверяясь, что легким разгромом Красной Армии, и значит нашим освобождением или расстрелами. Тут упираюсь я, и мы особенно яростно смотрим. Его доводы, что наша армия измотана бескровленно, плохо снабженно и, главное, против союзников уже не будет воевать с такой твердостью. Я, на примере знакомых мне частей, отстаиваю, что армия не столько измотана, Сколько набралась опыта и сейчас сильная и зла. И в этом случае будет крошить союзников еще чище, чем немцев. Никогда кричит, но полушепотом Юрий. А Ордене, кричу полушепотом я, вступает Фастенко и высмеивает нас, что оба мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска. Но все-таки вечером... Не так уж и хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное. И даже примеряющее. И говорить всем согласно. Один из таких любимейших тюремных разговоров – разговор о тюремных традициях. О том, как сидели раньше. У нас есть Фастенко, и потом мы слушаем его рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключенным была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, Но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свидания. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам. Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка и та несла десяток крашеных яйц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность. До чего ж круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключенных местной тюрьмы. Это будет воспринято почти как антисоветское восстание. Вот до чего мы озверели. А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только вкусная еда? Они создавали теплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся. Рассказывает нам Фастенко, что и в советское время существовал политический Красный Крест. Но уже тут мы не про то, что не верим ему, а как-то не можем представить. Он говорит, что Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там. У нас не очень-то соберешь. А потом здесь покупала продукты для политических, не имеющих родственников. Всем политическим и тут вот выясняется, нет, не КРМ, то есть не контрреволюционерам, например, значит, не инженером, не священником, а только членам бывших политических партий. А, так и скажите. Ну да, впрочем, и сам Красный Крест обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном. Еще о чем приятно поговорить вечером, когда не ждешь допроса об освобождении. Да, говорят, бывают такие удивительные случаи, когда кого-то освобождают. Вот взяли от нас Зева с вещами, а вдруг на свободу? Следствие же не могло кончиться так быстро. Через 10 дней он возвращается, таскали Лефартова. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам. Если только тебя освободят, слушай. У тебя же пустяковое дело, ты сам говоришь. Так ты обещай, пойдешь к моей жене, и в знак этого пусть в передаче у меня будет, ну, скажем, два яблока. Яблок сейчас нигде нет. Тогда три публика. Может случиться в Москве и публиков нет? Ну, хорошо, тогда четыре картошины. Так договорятся, а потом действительно он берет с вещами, берут его, а он получает в передаче четыре картошины. Это поразительно, это изумительно. Его освободили. А у него было гораздо серьезнее дел... дело, чем у меня. Так и меня, может быть, скоро? А просто у жены М пятая картошка развалилась в сумке. А Н уже в трюме парохода едет на Колыму. Так мы разговоримся о всякой всячине. Что-то смешное вспомним. И весело, и славно тебе среди интересных людей совсем не твоей жизни. Совсем не твоего круга опыта. а между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка и очки отобрали и вот мигает трижды лампа это значит через пять минут отбой скорее скорее хватаемся за одеяло как на фронте не знаешь не обрушится ли шквал снарядов вот сейчас через минуту возле тебя так и здесь мы не знаем своей роковой допросной ночи мы ложимся Мы выставляем одну руку поверх одеяла. Мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать. В какой-то момент, в один апрельский вечер, в школе после того, как мы проводили Е, у нас захорхотал замок. Сердце сжалось. Кого? Сейчас. Прошипит надзиратель на С. На З. Но надзиратель не шипел. Дверь затворилась. Мы подняли голову. У дверей стоял новичок. Худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких. Он одирался, растерянно. «Какой номер камеры?» – спросил он тревожно. «Пятьдесят третий...» – он вздрогнул. «С воли?» – спросили мы. «Нет...» – страдальщически мотнул он головой. «А когда арестован?» Вчера утром мы расхохотались. «У него было простоватое, очень мягкое лицо, брови почти совсем белые. А за что?» «Это нечестный вопрос...» На него нельзя ждать ответа. Да не знаю. Так, пустяки. Так все отвечают. Все сидят за пустяки. И особенно пустяком кажется дело самому последственному. Но все же. Я воззвание написал к русскому народу. Что? Таких пустяков мы еще не встречали. Расстреляет, вытянулось его лицо. Он теребил козырек так и не снятой кепки. Да нет, пожалуй, успокоили мы. Сейчас никого не расстрелят. Десятка, как часы. «Вы рабочий служащий?» Спросил социал-демократ, верный классовому принципу. Рабочий. Фастенко протянул руку и торжественно воскликнул мне. «Вот вам, Александр Исаевич, настроение рабочего класса!» И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего. Но он ошибся. «Как же так? возвание ни с того ни с сего. А чего уже имени?» «От своего собственного. Да кто ж вы такой?» Новичок виноват и улыбнулся. Император! Михаил! Нас пробило, как искрой. Мы еще приподнялись на кровати а вгляделись. Нет, это застенчивое худое лицо, нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова. Да и возраст. Завтра завтра спать, сказал Сузи. Мы засыпали, предвкушая, что завтра два часа до утренней пайки не будет сквозь. Императору тоже внесли кровать-постель, и он тихо лег, близ Параша. В 1916 году в дом московского паровозного машиниста Белова вошел незнакомый дородный старик с русой бородой и сказал набожной жене машиниста «Пелагея, "У тебя годовалый сын, береги его для Господа. Будет сейчас я приду опять". И ушел. Кто был тот старик, не знала Пелагея, но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце. И пуще глаза берегла на этого ребенка. Виктор ростихим послушным, послушливым, набожным. Часто бывало ему видение ангелов и богородицы. Потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шоферскому делу. А в тридцать шестом году взяли его в армию. Завезли в Биробиджан. И был он там во второте. Совсем он не был развязан. Но может, этот они не шоферской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольнонаемных и закрыл путь своему командиру взвода, добивающемуся той девушки. В это время на венеры к ним приехал маршал Блюхер, и тут его личный шофер тяжело заболел. Блюхер приказал командиру автороты прислать ему лучшего в роте шофера. Командир роты вызвал командира взвода. А уж что сразу смекнул? Спихнуть маршала своего соперника Белова. В армии часто так. Выдвигается не тот, кто достоин, а от кого надо избавиться. К тому же Белов не пьющий, работящий, не подведет. Белов понравился Блюхеру и остался у него. Вскоре Блюхера правдоподобно вызвали в Москву. Там открывали маршала перед арестом от послушного ему Дальнего Востока. Туда привез он и своего шофера. А сиротев попал Белов в кремлевский гараж. И стал возить то Михайлова ЛКСМ, то Лазовского, еще кого-то и, наконец, Хрущева. Тут насмотрелся Белов и много рассказывал нам. На пиры, на нравы, на предосторожности. Как представитель рядового московского пролетариата, он побывал тогда и на процессе Бухарина в Доме Союзов. Из своих хозяев только об одном Хрущеве он говорил тепло. Только в его доме шоферы сажали за общий обеденный стол, а не отдельно на кухне. Только здесь в те годы сохранялась рабочая простота. Жизнерадостный Хрущев тоже привязался к Виктору Алексеевичу. И, уезжая в 1938 году на Украину, очень звал его с собой. «Век бы не ушел от Хрущева», — говорил Виктор Алексеевич, — «но что-то удержало его в Москве». В 41 году, около начала войны, у него вышел какой-то перебой. Он не работал в правительственном гараже, его беззащитного точно смобилизовал военкомат. Однако, по слабости здоровья, его послали не на фронт, а в рабочий батальон, сперва пешком в Инзу, а там траншеи копать и дороги строить. После беззаботной, сытой жизни последних лет, это вышло об землю рылом, болезненько, больненько. Полным черпаком захватил он нужды и горе увидел вокруг, что народ не только не стал жить к войне лучше, но и изнищал. Сам, едва уцелев, по хворости освободясь, он вернулся в Москву и здесь опять было пристроился. Позвонил Щербакова, возил Щербакова. Он рассказывает, как тучник Щербаков, приезжая в свое информбюро, не любил видеть людей. Из комнат Через который он должен был проходить Сотрудники все выметались Кряхтя от жирности он нагибался И отворачивал угол ковра И горе было всему Информбюро, если там Обнаруживалась пыль Потом Нарком нефти Седина, но седин проворвался Проворовался на 35 миллионов Всего, его тихо отстранили А Белов почему-то опять лишился Работы при вождях И пошел шофёром шофером на автобазу в свободные часы, подколымливая до красной пахры. Но мысли его уже были о другом. В 1943 году он был у матери. Она стирала и вышла с ведрами колонки. Тут отворилась дверь и вошел в дом незнакомый дородный старик с белой бородой. Он перекрестился на образ, строго посмотрел на Белова и сказал «Здравствуй, Михаил!» «Благословляет тебя Бог!» «Я Виктор», — ответил Белов. «А будешь Михаил, император Святой Руси?» Не унимался старик. Тут вошла мать, и от страха так и осела. Расплескала ведра. Тот самый это был старик, проходивший двадцать восемь лет назад. Посидевший, но все он. «Спасите я, Бог Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. «И тебя, Бог Пелагея». И уединился с будущим императором, как патриарх, полагая его на престол». Он поведал потрясенному молодому человеку, что в третьем году сменится власть, и он будет всероссийским императором. Вот почему 53 номер камеры так его поразил. А для этого в восьмом году надо начать собирать силы. Не научил старик дальше, как же силы собирать, и ушел. А Виктор Олегчевич не управился спросить с той малой ошибкой, что спутал шофер с издаком. Вещи старик почти ведь и не ошибся. Вот почему потеряны были теперь покои и простота жизни. Может быть другой бы отшатнулся от замысла непомерного. Но как раз Виктор потерся там среди самых высших, повидал этих Михайлов-Щербаковых, седяных, послушал от других шоферов и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот не Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Федор Иванович, последний из рюриков, почувствовал на себе тяжко давящий образ шапки Мономаха. Не считая народное горе вокруг, на которое до сих пор он не отвечал, теперь лежали на его плечах. И он виноват был, что они, он все еще длится. Ему показалось странным ждать до сорок восьмого года, и осенью того же сорок третьего года он написал свой первый манифест к русскому народу и прошел с четырем работником гаража нарком нефти. Мы окружили с утра Виктор Алексеевича, и он нам кротко все это рассказывал. Мы все еще не распознавали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием, и вина на нас. Не успели остеречь против наседки. Да нам в голову не приходило, что из простодушно рассказываем нам здесь еще не все известно следователю. По окончании рассказа Крамаренко стал проситься не то к начальнику тюрьмы за табаком, не то к врачу, но в общем его вскоре вызвали. Там и заложил он этих четырех наркомнефтинских, о которых никто бы и не узнал никогда. На другой день, придя запроса, Белов удивлялся, откуда следователь узнал о них. Тут нас и стукнуло. нарком нефтинские прошли манифест, одобрили все и никто не донес на императора. Но сам он почувствовал, что рано, рано и сжег манифест. Прошел год. Виктор Алексеевич работал механиком в гараже автобазы. Осень 44 года он снова написал манифест и дал прочесть его десяти человекам, шоферам, слесарям. Все одобрили и никто не выдал. Из десяти человек никто по тем временам до редкое явление. Фастенко не ошибся, заключив о настроении рабочего класса. Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам, намекал, что у него есть сильная рука в правительстве, обещая своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах. Шли месяцы. Император довелся еще двум девушкам в гараже – И уж тут осечечка не было. Девушки оказались на идейной высоте. Сразу защемило сердце Виктора Алексеевича, чувствуя беду. В воскресенье, после благовещения, он шел по рынку, манифест неся при себе. Один старый рабочий из его единомышленников встретился ему и сказал, Виктор, жёг бы ты пока эту бумагу, а? И остро почувствовал Виктор, да, рано написал, надо сжечь, сейчас сожгу, верно, и пошел домой сжечь. Но приятных два молодых человека окликнули его тут же на базаре. «Виктор Алексеевич, подъедемте с нами!» И в легковой привезли его на Лубянку. Здесь так спешили и так волновались, что не обыскали по обычному ритуалу. И был момент. Император едва не уничтожил своего манифеста в уборной. Но решил, что хуже затягивать затягивает где-то, где, да где. И тотчас на лифте подняли его генералу и полковнику. И генерал своей рукой вырвал из затопыренного кармана манифест. Однако довольно оказалось одного вопроса, что Большая Лубянка успокоилась. Все оказалось не страшно. Десять арестов по гаражу автобазы, четыре по гаражу нарком нефти. Следствие передали уже подполковнику. И тот похахатал, разбирая воззвание. Вот вы тут пишите, «Ваше Величество, моему министру земледелия дам указание к первой же весне распустить колхозы». «Но как разделить инвентарь? У нас же не разработано». Потом пишите, «Усилию жилищное строительство расположу каждого по соседству с местом его работы. Повышу зарплату рабочим». «А из каких шишей, Ваше Величество?» «Ведь денежки придется на станочке печатать. Вы же займы отменяете?» «Потом вот». Кремль снести с лица земли. Но где вы расположите свое собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки. Не хотите ли походить осмотреть? По над императором всероссийским приходили молодые исследователи. Ничего кроме смешного они тут не заметили. Не всегда могли удержаться от улыбки и мы в камере. Так вы же нас в 53-м не забудете, надеюсь, говорил ЗВ, подмигнув нам. Все смеялись над ним. Виктор Алексеевич Белобровый, простоватый, с намозоленными руками, получив вареную картошку от своей злополучной матери Пелагея, угощал нас неделя на твое и мое. Кушайте, кушайте, товарищи. Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это несовременно и смешно быть императором всероссийским. Но что делать, если выбор Господа остановился на нем? Вскоре его забрали из нашей камеры. Поистине, когда меня знакомили с Хрущевым в 62 году, у меня язык чесался сказать, Никита Сергеевич, а у нас ведь с вами общий знакомый есть. Но я сказал ему другое, более нужную фразу от бывших арестантов. Под 1 мая сняли с окна светомаскировку. Война рима кончалась. Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке. Еще чуть ли не был второй день победы, праздники. перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве. Наследствия никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс. Мы слухом почувствовали расположение всех дверей. И при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчетливо слышен был каждый удар в мягкое и в захлебывающийся рот. 2 мая Москва лупила 30 залпов. Это значило европейской столице. Их две осталось невзятых, Прага и Берлин. Гадать приходилось из двух. 9 мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке дело только на 1 мая и 7 ноября. Поэтому мы только и догадались о конце войны. Вечером отхлопали еще один салют в 30 залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили еще салют, кажется, в 40 залпов. Это уже был конец концов. Поверхноморника нашего окна и других камер Лубянки и всех окон московских тюрьм смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо. Борис Гамеров молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности, неизлечимое ранение легкого, уже посаженный со студенческой компанией сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал скупом восьмистишие в самых обыденных строках, как уже легли на нарах, накрывшись шинелями, как проснулись от шума, приподняли головы, сощурились на намордник а салют, легли и снова укрылись шинелями, теми самыми шинелями в глине траншей, в пепле костров, в рване от немецких осколков. Не для нас была та победа, не для нас та весна.